Глава 12. Изгнанники из жизни. Зарождение монашества. Однажды ночью, в начале четвертого столетия, Антоний, почитаемый египетский монах, стоял в пустыне, погруженной в горячую молитву. И сатана, созвав диких зверей со всей округи, наслал их на Антония. И когда те обступили его со всех сторон и с угрозой во взглядах уже готовы были наброситься на него, он смело взглянул на них и сказал им, «Если дана вам власть надо мною от Господа, подходите, не мешкайте, ибо я готов встретить вас. Но если вы изготовились и пришли по велению сатаны, убирайтесь немедля обратно в места свои, ибо я раб Иисуса-победителя». И как только святой произнес эти слова, Сатана был именем Христовым тут же изгнан прочь, точно воробей, завидевший ястреба. Так создаются идеалы. Эти слова взяты из жития святого Антония, созданного Афанасием, но столь же велик и образ тысяч проповедников праведности, живших в IV столетии. Примером христианина больше не был храбрый епископ, брошенный к диким зверям на римскую арену. Теперь это был одинокий отшельник, бросающий вызов дьяволу в покинутой всеми египетской пустыне. Мораль сцены была ясна точно у голливудского вестерна, снятого в Додж-Сити. Был Христос и был Сатана, и они сражались за душу человека. Нам в наши дни не до конца ясно, как именно воспринимать монахов. Большинство склоняются к взглядам Эдварда Гиббона – поднимавшего насмех несчастных изгнанников из жизни общества, побуждаемых темным и безжалостным гением религиозного предрассудка. Зачем кому-то желать отказа от секса? И если в наше время и есть аксиома, она звучит так. Хорошая жизнь – это просторный дом с кучей наворотов, облегчающих труд. Даже христиане, католики и протестанты расходятся в доводах за и против монашества. Рима-католики уверяют, что церковь достаточно велика и для аскетов, стремящихся к духовному совершенству, и для слабых и грешных, на которых почти нет и следа благодати. И вообще, церковь должна быть для всех, независимо от нравственных достижений или духовных ошибок. У протестантов иной подход. Реформация XVI века нанесла монашеству тяжкий удар. Мартин Лютер, бывший монах, объявил монастырям войну. Монашество, говорили Лютер и другие реформаторы, поощряет идею двух путей к Богу, высшего и низшего. Но Евангелию ведом только один путь ко спасению – вера в Господа Иисуса Христа. Впрочем, эта вера не мертвая. Она проявляется в деятельной любви к Богу и ближнему. Естественно, столь разные взгляды на место монашества в церкви привели к противоречащим толкованиям в истории движения. Каждый согласен с тем, что монахи были аскетами. Они отвергали комфорт общества и искали духовных наград в самодисциплине. Они считали, что отвержение тела освобождает душу и дает ей общаться с Богом. Главный вопрос – как именно отвержение соотносится с Евангелием? Это форма спасения себя? Это праведное деяние, искупление греха, основанное на самоотвержении? Или же это истинная форма покаяния, важная подготовка к тому, чтобы возрадоваться благой вести о спасении Божьем? Монашеский идеал Естественно, аскетические нотки звучат от пророков апостольской эры. Иоанн Креститель, странствовавший по иудейской пустыне в грубой волосинице и призывавший к покаянию, был аскетом. Сам Иисус призвал по крайней мере одного юношу избавиться от имущества, если тот хотел обрести жизнь вечную. И апостол Павел утверждал, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Послание к Галатам, глава 5 стих 17. Вскоре после апостольских дней появилась идея низшей и высшей нравственности. Мы находим ее в документе под названием «Пастырь Ерма». Он написан примерно в 140 году. Новый Завет, как гласит пастырь, учит принципам веры, надежды и любви, обязательным для всех, но дает совет и тем, кто жаждет сделать больше, чем требуется от обычного христианина. Вскоре другие христиане тоже восхвалили самоотречение, особенно целебат, отвержение брака. Возникшая практика покаяния с самого начала призывала совершать деяния исключительной добродетели и через них устранять грех. Тортулиан, Ориген, Киприан и другие предводители поддержали идею высшей святости. А обет воздержания давали многие верующие задолго до обращения Константина, Пусть даже они сперва и не оставляли обычной жизни в городах. Первой формой монашества была одинокая отшельническая жизнь. Слово «отшельник» происходит от греческого слова, означавшего пустыню, и напоминает о том, что монашеский уход из мира начался в Египте, где стоило чуть отойти на восток или на запад от узкой ленты плодородной нильской земли, и монах выходил в суровую пустошь. Антоний, которого многие считают первым монахом, родился в 250 году в деревне Кома. Впечатленный словами Христа, обращенными к богатому юному правителю, «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Антоний всего лишь в 20-летнем возрасте раздал свое богатство и стал одиноко жить в гробнице. Последние легенды говорят о том, как он бился с искушениями, нападавшими на него в зримых формах. С бесами, со зверями и с женщинами. Несмотря на такой стресс, прожил он долго, до 105 лет. Пример Антония оказался заразительным. У него появились сотни подражателей. Его друг Афанасий писал, знамение отшельнического подвижничества правит всеми концами земли. Этот внезапный всплеск самоотречения совпадает с равным по силе всплеском популярности христианства. Что бы ни побудило Константина принять христианскую веру, та после этого стала не столь самоотверженной. Стойких верующих, которых убивал Диоклетиан, сменила разношерстная толпа наполовину обращенных язычников. Когда-то христиане отдавали жизнь за истину. Теперь же они убивали друг друга, чтобы завладеть желанными наградами церкви. «На председании воссели злодейство, а не добродетель, и престолы принадлежат недостойным, а власть имущим», — скорбел Григорий Назианзин. Итак, чаще всего отшельник бежал не от мира, а от мира сего в церкви. Протест против развращенного института вел его к опасностям резко выраженного индивидуализма. Великой империи, каналу божественной благодати, ранние монахи противопоставили жизнь души лицом к лицу с Богом. Искушения внешнего мира сменились искушениями мира внутреннего, гордыней, соперничеством и странностью. Многие монахи в Египте и Сирии доходили до пределов терпения и бед. Иные не ели ничего, кроме травы, другие жили на деревьях, третьи отказывались мыться. Слава некоторых отшельников привлекала огромные толпы людей из городов. Один семён Столпник был так взволнован тем, что к пещере, где он жил, сходились люди, что возвел столб и жил на нем 30 лет. Ученики доставляли ему еду в корзине, и время от времени, как говорят, он проповедовал толпам, собравшимся внизу, и обратил тысячи людей в христианство. Переход к общинной жизни В Египте отшельничество неизменно пользовалось славой. И примерно в 320 году, когда бывший солдат по имени Пахомий основал первый христианский монастырь, монашеское движение сделало значительный шаг вперед. Вместо того, чтобы разрешить монахам жить обособленно или в группах отшельников, Пахомий установил общинную жизнь и подчинил ее регулярному ритму, по которому монахи ели, трудились и спали. Нормированный рабочий график, ручной труд, одинаковая одежда и суровая дисциплина. Вот каким был его план. Так на свет родилось общинно-жительное монашество киновия, от греческих слов койнос-биос, общинная жизнь. Реформа оказалась невероятным улучшением по сравнению с отшельнической жизнью, грозившей превратить монахов в ленивых чудаков стало легче и монахиням, для которых одинокая жизнь отшельницы была невозможной. Пахомий ясно понимал, что ради спасения душ нужно свести их вместе. С этих первых шагов, сделанных в Египте, движение аскетов распространилось в Сирию, в Малую Азию и, в конце концов, охватило всю Западную Европу. Малую Азию монашеский идеал покорил особенно благодаря влиянию Василия Великого Григория Назианзина и Григория Ниского, защищавших никейское вероисповедание спустя поколения после Афанасия. Василий, умерший в 379 году, был особенно важен. Он создал правила дисциплины, по которым и сегодня устроена монашеская жизнь в греческом православии. Поразив имперское христианство с беспримерной силой, монашество в IV-V веках развелось в движение влиявшая на все уровни христианского населения. Многим аскеза показалась приемлемой заменой духовного героизма, требуемого в дни гонений. Монахи оживили христианский восторг и набожность последних времен, свойственные ранней, более суровой эпохе. Они преобразили дух мученичества в окончательную и полную приверженность Богу и аскетическое подражание Христу. Христу подражали ради одного, чтобы жить только для Бога и лишь силой Его благодати. Стремясь лишь к этой цели, монахи приняли тройной обет – бедность, целомудрие, послушание. Так истинные духовные воины пытались лишить себя имущества, счастья в браке и свободы выбора, того, что мы сегодня называем основными правами. Монах считал их корнями эгоизма, мешавшими общаться с Богом. Как только к монахам привыкли, и они зажили по стабильным правилам, монастыри начали принимать задания огромной важности для церкви и для мира. В V-VI веках практически каждый наставник в церкви либо сам был монахом, либо был тесно связан с монашеством. Монашеская келья стала учебным кабинетом, а сами монахи – учеными. Как сказал Роланд Бейтон, Основоположником монашеского учения был иероним, 340-420 годы. Начав свой путь отшельником в сирийской пустыне, он понял, что может совладать с сексуальными искушениями только если займет ум интеллектуальной дисциплиной. Он начал изучать иврит, и это оказалось столь действенным, что он даже смог рискнуть и вернуться в мир. В Риме он стал наставником епископа Дамаса и круга благородных женщин. Изучали они и то, как толковать Библию. Впрочем, в христианском Риме, который, по мнению Иеронима, напоминал Вавилон, к монахам относились враждебно. И поэтому Иероним ушел в монастырь в Вифлееме. Там пригодились его лингвистические познания. Он перевел Ветхий и Новые Заветы с изначальных языков на литературную латынь и появилась вульгата, обладавшая безоговорочным авторитетом в римско-католической церкви до самого недавнего времени. На востоке монашество первым ввел Афанасий. В 335 году его изгнали в Трир, в наше время город в Германии, и с ним вместе ушли двое монахов. Житие святого Антония широко разошлось в народе, и идеи монашества проникли и на запад. Амвросий, епископ Медиаланский и Августин в Северной Африке составили первое на Западе монашеское правило для церковных общин Тагаста и Гиппона. Чуть позже, в 415 году, монах по имени Иоанн Кассиан, посетивший Египет, основал неподалеку от Марселя монастырь святого Виктора и написал две ценные книги, посвященные созерцанию. Их тоже можно было воспринимать как правило. Впрочем, прежде всего, стоит сказать о Бенедикте Нурсийском, давшем западному монашеству устав. Гений Запада Бенедикт родился в конце V века в Нурсии. До этого городка от Рима было где-то полторы сотни километров на северо-восток. Еще только получая образование в Риме, Бенедикт решился на крайнюю форму аскезы и удалился отшельником в пещеру на пустошах к югу от Рима. Три года он изучал священное писание в суровом самоотвержении, пока монахи близлежащего монастыря не выбрали его своим настоятелем, духовным отцом и предводителем монашествующей группы. Впрочем, строгая дисциплина Бенедикта их утомила, и он едва избежал смерти, когда монахи попытались его отравить. Какое-то время он одиноко жил в пещере, но ревностная вражда заставила его уйти, умудрив горьким опытом. В 529 году, высоко в Монте-Кассино, примерно в полутора сотнях километров к юго-востоку от Рима, он заложил основы монастыря, которому предстояло стать знаменитейшим в Европе, Материнской обителью Ордена Бенедиктинцев. Для него Бенедикт написал свой знаменитый устав. И здесь он учил, проповедовал и жил, являя пример истинно монашеской жизни до самой смерти в 542 году. «Бенедикт не был ученым, — говорит Уиллистон Уокер, — но обладал поистине римской гениальностью управленца» ревностно верил в то, что монашество – это идеал жизни христианина, и превосходно знал людей. Свой свод правил – устав – он строил на основе деяний монахов-наставников прежних времен, но проявил умеренность и здравое суждение, исходившее из пристального наблюдения за человеческой натурой. У монашества, как он признавал, были свои опасности. Многие монахи жили недостойно своего звания. Иные были не лучше бродяг. Эти злодейства, сказал он, возникли из-за недостатка дисциплины. И Бенедикт сделал дисциплину фундаментом. Впрочем, он понимал, что та не должна быть слишком тяжким бременем для обычных людей. Именно замечательное сочетание сдержанности с некой степенью свободы и отличало бенедиктинский устав. Святой явно воспринимал монахов как некий духовный гарнизон Христа во враждебном мире. И потому дисциплина была неотъемлемой частью монашеской жизни. Никто не мог приступить к служению, не прожив этой жизнью в полной мере как минимум год. За это время послушник мог свободно уйти. После проверки будущий монах принимал тройной обет, навсегда отрезавший его от мира. Обед бедности, целомудрие и послушание уставу и монастырским наставникам. И после жил только в монастыре. Правил в монастыре настоятель. Бенедикт ярчайшим образом проявил свою мудрость, указав, как настоятель должен применять свою власть. Да, каждый монах приносил клятву абсолютного послушания и подчинялся велениям настоятеля, даже если исполнение их казалось невозможным. Но настоятеля выбирали сами монахи, а самые важные решения он мог принимать, только созвав на собрание всех монахов и выслушав их. Бенедикт был мудр и знал, что разумный человек, даже если в теории ему дана абсолютная власть, не должен отказываться от совета других в делах великой важности. Как объясняет Уокер, чтобы поддержать эту духовную крепость вдали от мира, Бенедикт предписал, чтобы каждый монастырь, в том случае, когда это осуществимо, снабжался всем необходимым для жизни. Монахи ткали себе одежду, делали свое вино, среди них были плотники и каменщики. Бенедикт считал, что выход за монастырские стены – величайшая опасность для монаха. Поскольку богопочитание составляло значительную часть монашеской жизни, устав закладывал особые планы на его соблюдение. Как считается, Бенедикт, сославшись на авторитет Священного Писания, потребовал не только совершать семь служб за сутки, но и ввел обязательство проводить в 2 часа ночи особую службу – вигилию. Впрочем, вопреки требованиям некоторых других уставов, службы у бенедиктинцев, за исключением вигилии, были необычайно краткими – занимали минут по двадцать и состояли главным образом из чтения вслух псалмов. Как говорит Уокер, самые плодотворные требования Бенедикта касались труда. Лень, говорит он в уставе, враждебна душе, и братья должна в оговоренное время заниматься ручным трудом, а в определенные часы – религиозным чтением. Он ясно видел нравственную ценность работы, и как человек достаточно разносторонний – понимал, что труд подразумевает не только физическую работу, но и умственную, естественно, соразмерно времени года. Летом, в дни сбора урожая, прежде всего требовалось трудиться на полях. Но зимой, когда было сравнительно спокойнее, особенно в дни поста, можно было и читать. Бенедиктинский монастырь, стремящийся исполнить цели основателя, был маленьким миром, заключенным в себе самом в котором монахи вели усердную, но не слишком тяжелую жизнь, с богослужениями, с деятельным трудом в мастерских и полях, с серьезным чтением. В каждом бенедиктинском монастыре была библиотека, и хотя сам Бенедикт ничего не говорил о классическом образовании, монахи-бенедиктинцы вскоре скопировали и прочли «Великие литературные труды латинской античности» и сохранили писания латинских отцов церкви и шедевры римской литературы, за что мы перед ними в долгу. Немного «за» и «против». Из Италии Бенедиктинский устав стремительно распространился по всей Западной Европе. Невозможно преувеличить значение той службы, которую бенедиктинцы сослужили в период после падения древнеримской цивилизации – и развития на ее месте новых наций-завоевателей-германцев. Средние века сохранились столь много великих творений христианства и античного мира, потому что монастыри бенедиктинцев заполнили европейскую глубинку. Только они в Средневековье давали возможность учиться, спокойный отдых и защиту от непрестанных войн. А еще они вели деятельную миссию и постоянно напоминали огрубевшему народу о том, что не хлебом единым жив человек. Как говорит Уиллистон Уокер, легко увидеть недостатки монашества. Пусть сами монахи и давали обет бедности, монастыри часто невероятно богатели и много отдавали в дар, особенно землю. Их дисциплина часто слабела, изначальная строгость приходила в упадок. В средние века монастыри непрестанно реформировались, Или возникали новые обители, пытаясь справиться с развращенностью старых. Но прежде всего то, как бенедиктинцы понимали христианскую жизнь, противоречило самой ее сути. Войти в монастырь значило отделить себя от мира, оставить обычные отношения жизни в обществе, отвергнуть брак и все, что значил собой дом христианина. А основой этого стал неверный взгляд на человека. «Душа, — сказали монахи, — прикована к плоти, точно пленник, к трупу». Это не библейский взгляд на человеческую жизнь, и этот взгляд создал фундаментальный недостаток монашества. Но хоть мы признаем эти ошибки сегодня, это не значит, будто они были очевидны тем, кто жил в приходящий в упадок Римской империи или в Средние века. Им монашеский зов казался самой истинной формой христианской жизни. И мы, замечая изъяны монашества, не должны недооценивать ту невероятную услугу, которую нам оказали монахи, распространив и развив христианство и цивилизацию в очень непростой период европейской истории.